Глава 19. На следующий день рано утром Эрика Мосс и Магори сидели в одном из специальных помещений в отделении Луиша Мроу и смотрели запись с камеры видеонаблюдения возле автосалона Автоселби. На экране появилось чёрно-белое изображение главного входа. Камера висела высоко над воротами, показывая проволочное ограждение, которое украшали флажки. Забор тянулся вдоль обсаженной деревьями дороги. Она была пустынна. «Итак, 15 сентября, 9 часов 3 минуты утра, на улице ни души», — произнес Макгорий. В следующее мгновение на дороге появился петляя, небольшой ягуар. Перед самой камерой автомобиль въехал на небольшой газон, затем остановился у проволочного забора. Из-за руля выбралась Шарлин Селби в грязной длинной юбке. Неуверенно держась на ногах, она нагнулась и вытащила из салона большую дамскую сумку, Со стороны пассажирского кресла из машины вылез человек в шортах, кроссовках и толстовке с поднятым капюшоном. Головы он не поднимал. Чёрт. А лица не видно? Это Томас Хофман? спросил Эрика. Нет, Хофман выбирается с заднего сиденья, ответил Магори. Словно по сигналу из задней дверцы показался крупный неуклюжий мужчина. которому видно трудно было вылезти из маленького низкого автомобиля. Ветер трепал его тонкие волосы, ногой он зацепился за ремень безопасности и чуть не растянулся на земле, но сумел удержаться на ногах. Он повернулся, оглядел дорогу в обоих направлениях. Так. А это Томас Хофман, промолвила Эрика. В шортах и тёмной футболке он нырнул головой в салон, забирая дорожную сумку. А это кто? спросила мос, когда из задней дверцы вышла четвёртая фигура женщина в майке, саронге и низко надвинутой на лицо бейсболке, из-под которой струились длинные тёмные волосы. Она тоже не поднимала головы, и благодаря козырьку лица её оставалось в тени. А женщина обошла машину и бегом догнала мужчину в капюшоне, шагавшего по дороге. Он положил руку ей на поясницу, и они пошли дальше. Шарлен приотстала, дожидаясь Томаса. Она направила ключ и брелок в сторону ягуара. Фары дважды мигнули. Шарлен и Томас двинулись за женщиной в бейсболке и мужчиной в капюшоне, которые теперь ждали на дороге. Так. Они стоят здесь 2 минуты, сказал Магор. Втроём они смотрели запись. Только вот лиц не разглядеть, заметила Мосс. Магорi покачал головой. «Увеличивать изображение бесполезно. Запись нечёткая. О, мы обожаем размытые изображения. Других никогда и не видели. Правда, босс?» Усмехнулась Мосс. Кивнув, Эрика повела глазами. На экране появилось микротакси. Оно промчалось мимо Эгуара и затормозило у ожидающей на дороге четвёрки. Фигура в капюшоне наклонилась к окну и как будто что-то сказала водителю, а потом села в пассажирское кресло. Шарленка спешила к задней дверце, залезла в салон, следом за ней в машину села женщина в бейсболке. Томас Прихрамовый обошёл микротакси и забрался на заднее сиденье с другой стороны. Пожалуйста, отмотай до того места, где Томас Хофман выбирается из машины, и дай его лицо крупным планом, попросила Эрика. Магори быстро перемотал запись. Так, здесь останови и увеличь изображение. Картинка получилась размытая, но на крупнённом кадре было заметно, что у Томаса Хофмана на лице синяки. Кто те двое? задалась вопросом Мосс. Молодая женщина и, возможно, даже скорее всего молодой мужчина, ответил Магорри. Мы их видим впервые, произнесла Эрика. И по виду они как будто друзья Томаса и Шарлин. И это говорит в пользу версии Темпла. о том, что замочили их двое, заключила Мосс. Эрик многозначительно посмотрел на неё. Простите, убили. Водитель микротакси на Верника должен был их хорошо рассмотреть, сказала Эрика. Проверьте все фирмы микротакси в том районе и выясните, кто был за рулём той машины.